Глава двадцать шестая. София. Стук в дверь. Снова и снова. На часах почти полночь. И если стучится не горничная, в чем я сильно сомневаюсь, то есть только один человек, который мог прийти в мой офис в это время. Я молчала, надеясь, что он подумает, будто я забыла выключить свет и уйдет. Меньше всего мне хотелось объясняться с Вестоном. У меня не осталось ни физических, ни моральных сил после двух дней общения с дедом и отцом. Когда я почти прокралась в герцогиню, мне хотелось только одного — завалиться спать. Но дед велел прислать ему целую гору информации. После моего признания кресло подо мной зашаталось, и я пошла доказывать, что стараюсь изо всех сил. Поднявшись к себе в офис, я с облегчением отметила, что в кабинете Вестона темно. Тук-тук-тук. Я снова затаила дыхание. София, я знаю, что ты здесь. После твоего отъезда я следил за камерами наблюдения отеля со своего телефона, карауля твое возвращение. Я видел, как ты вошла. Вестон, уходи. Неудивительно, что он не послушался и заглянул в кабинет, но не распахнул дверь Настеш, а приоткрыл на щелочку и сказал: Я вхожу. «Пожалуйста, не швыряй в меня ничего. Мне нужно только две минуты». Я поморщилась. Несмотря на отвращение, которое я к нему теперь испытывала, мне было стыдно, что я запустила в него мобильником и чуть не покалечила. Я ведь первый раз в жизни перешла к оскорблению действием. Дверь медленно открылась, и я увидела Вестона на пороге. При виде того, как он выглядел, У меня невольно сжалось сердце. Волосы в беспорядке, небритый, рубашка мятая, а в брюках он, как видно, спал. Лоб над левой бровью закрывал большой пластырь. Я вздохнула. Вчера на смену ярости в душе пришла грусть. Мне уже не хотелось швыряться вещами. Я заснула в слезах. Вот после расставания с Лиемом я ни разу не плакала хотя мы прожили вместе довольно долго. Однако я не собиралась радовать Вестона признанием, как мне обидно и больно. Хватит и того, что я попалась ему на удочку. Гордость не позволяла предстать перед ним жалкой и подавленной. Поэтому я из последних сил призвала на помощь всю свою злость и язвительность. Честно говоря, я бы предпочла забыть о случившемся и жить дальше. Вестон, «Что тебе надо? Я устала после перелета и должна выполнить кое-какую работу, прежде чем лечь спать». Он сделал шаг вперед и прикрыл за собой дверь. «София, я очень виноват». «Окей, спасибо. Всё на этом». В щенячьих глазах Вестона удивительно хорошо отразилась обида. «Если бы я не знала, какой он прекрасный актер, я бы поверила, что он расстроен не меньше меня». Я знаю, после того, что ты прочла, ситуация выглядит гнусной, но я клянусь, я никогда не выманивал у тебя информацию и не планировал ничего передавать своей семье. Ты должна мне поверить. Тебе я ничего не должна. Мой долг перед собой — извлечь урок из своих ошибок. Верить всему, что болтал твой язык, была ошибкой номер один. Больше я ее не допущу». Вестон подошел ближе. «Дед меня едва не отозвал, он не считал меня достойной кандидатурой. Но я случайно обмолвился, что от стерлингов отелем заправляешь ты. Дед прекрасно знал мои слабости, женщины и спиртное, и поставил меня перед выбором. Либо временным управляющим назначат моего отца, либо я берусь выманить у тебя информацию». От меня папаша требовал того же самого. Он дословно предложил мне использовать мои женские чары, чтобы выкачать из тебя информацию. Но об этом ты уже знаешь, правда? Потому что я сама тебе об этом сказала. Вестон закрыл глаза. Знаю. В горле у меня появилась знакомая с Женей, предвестник слез. Через силу сглотнув, я продолжала. У меня хватило глупости оставлять тебя одного в моем номере, где у меня все документы и ноутбук. Ты, наверное, от души смеялся, когда шарил в моих вещах. Такую простофилию еще поискать. Всё было не так. Я ни разу не дотронулся до твоих вещей. Голова у меня пошла кругом от осознания глупостей, которые я натворила ради этого человека. «Господи, мы занимались сексом без презерватива. Мне бежать к врачу сдавать анализы? Ты мне и тут наврал!» Вестон снова прикрыл глаза. «Нет, я здоров. Я бы тебя так не подставил. Господи, я повела себя как полная дура. Я доверилась заклятому врагу, поверила ему вопреки мнению моей семьи и поставила под угрозу свою карьеру. «София, что мне сделать?» — взмолился Вестон. «Что мне сделать, чтобы доказать? Я говорю правду. Хочешь, я позвоню деду, включу громкую связь и спрошу у него, давал ли я ему информацию? Ну скажи, я все сделаю». Я покачала головой. «Если ты хочешь что-то для меня сделать, просто уйди, Вестон». Наши взгляды встретились, и я увидела, что его глаза полны слез. Похоже, я просто идиотка. После всего, что случилось, мне хотелось ему верить. Хотелось притвориться, будто я не читала того имейла, чтобы все стало как прежде. Я действительно не на шутку влюбилась. После долгого молчания он кивнул. Я понял. Хорошо. Повернувшись, он пошел к двери. Но я окликнула его на пороге. «Кстати, я сказала своим, что случайно оставила важные бумаги в кабинете, куда у тебя тоже был доступ. Не признаваться же отцу и деду, что доступ у тебя был к моей спальне, где я давала тебе больше, нежели информацию о нашем предложении. Так что если хочешь что-то для меня сделать, будь любезен подыграть». Не хватало, чтобы до моих стороной донеслось, и я начала смешивать бизнес с чувствами. Вестон вздрогнул. Я понял. Когда он ушел, я долго смотрела на закрывшуюся дверь. Символично. Позавчера между нами многое оставалось недоговоренным. Сейчас, когда прощальное объяснение состоялось, я должна была почувствовать некий катарсис, принять то, что произошло, и двигаться дальше, не оглядываясь на закрывшуюся дверь. Но сердце не желало принимать и успокаиваться. Придется навесить на эту дверь лишних замков, чтобы она случайно вновь не приоткрылась.